Братск ГЭС-строй. Разговор завел Кондратий. В очередной командировке, в очередной пустой гостинице, на одном из обитаемых островов архипелага спецкомитета. На столе соленые огурцы, в стакане водка, в тарелках цыпленок-тапака. Сапоги сброшены, мундиры расстегнуты, портупеи висят на вешалках, уцепившись железными ртами за крючки. И, конечно же, он не был виноват, Выпито за встречу, выпито за контору, выпито за друзей и даже за врагов выпито, дым коромыслом. А у меня есть совершенно фантастическая девочка, сказал Кондратий. Отправляй к нам, предлагаю, фантастика наш профиль. Не в том смысле, покачал сигаретой между пожелтелыми пальцами. Эй, ж какой скорый Как красная стрела. Нет, свою Лизу вашим веве секторам не отдам. У нас на неё грандиозные планы. Такие планы, что первые пятилетки покажутся покажутся. Он сбился, защёлкнул выискивая слово. В общем, не отдам, не и не проси. И не прошу. Что ты знаешь о Брас Гэстрой? «Они строили братскую ГЭС». Кондратий посмотрел укоризненно. «И еще скажи, что они возводили Братск». «Они пол Сибири обустроили. Всякий знает. Почитай в угас соответствующие папочки». «Папочки у деточек», — сказал Кондратий и выпил. «Не чокаясь и не предлагая последовать за ним». «Что в тебе нравится, так это юмор». Стараемся, товарищ капитан, красить ложкой юмора бочку жизни. Иначе не проживёшь. Архипелаг суров. Суров, согласился Кондратий. Вот вы возитесь там со своим патронажем и дальше детей своих чудовищных ничего не видите. Почему не видим? Видим. Вот, например, завёлся у нас братский медведь шатун, представляешь? Забрел из тайги в город и устроил охоту на людей. А мы его ловим. На живца. Черт-те-че, и сбоку бантик. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Кстати, о Бузине. Хватит!» Хлопнул ладонью по столу Кондратий. «Я говорю серьезно. Дело тут нечистое. Злоупотребление? Моральное разложение? Штурмовщины и приписки?» Валютные махинации, обратись в УБХСС. А что, если есть патронажные организации? Кондратий прищурился. Как тебе такая загагулина? Загагулина как загагулина, пожимая плечами. Мало ли под водочку да под закусочку кому чего в голову придёт. Не умножай, друг, Кондратий скорби в наших мирах. Помнишь не санкционированных разведчиков будущего? Кен, друзья, освежил водку в стаканах. Там ещё твоё, патронажное дитя участвовало. На память не жалуюсь, говорю сухо и промачиваю горло. Но чему обижаться? Манеры такие у товарищей хвата, манеры. В общем, работают, братья товарищи работают. За что тебе отдельная благодарность? Служу Советскому Союзу. Вольно мой, вольно. Я ведь не к этому разговор веду, а к тому, что появилась у них задумка описать некую организацию, которая исследует нечто неисследуемое и непознаваемое. Этокий гротеск на нашу действительность. Неужели публикуете? За кого нас принимаешь, друг Дятлов? За профессионалов в своём деле? О! Кондратий поднял указующий перст. За это и выпьем. Выпили, огурцами хрустнули, рыбкой посолонились. Так вот, к чему я? К тому, что ваш спецкомитет и ваш заклятый друг, брат с Гестрой, на самом деле две стороны одной медали, понимаешь? И это не фигура речи, не метафора, прости господи, а вроде квантовой функции, которая находится одновременно в двух состояниях. как электрон, который не исчерпаем, потому как одновременно волна и частица. «Знаем, знаем, Ленина конспектировали». «Напрасно ерничаешь», — заметил Кондратий. «Мне вот интересно, что произойдет, когда эта смешанная функция столкнется с макрообъектом. Ведь ей придется перейти в определенное состояние. Либо спецкомитет, либо братс-гострой». Так и вижу огромный такой объект через тайгу прёт. Тебе фантастику писать, отвечаю, с завистью. Можно даже не научную. Давай, давай, подкалывай. И всё равно не понимаю, в чём суть? В чём суть? Задумчиво повторил Кондратий. Помнишь, нас в училище косторы мы полуксом прозвали за неразлучность. Кастёркой и луком поправляю я. Вот вот. Может и мы с тобой волновая функция в смешанном состоянии. В очень смешанном. Вы в своей конторе совсем спятели, говорю искренне.